Вдруг Нину достал из кармана несколько листков бумаги, списанных с обеих сторон, и углубился в чтение, отстранившись от нашего с сбруно-бессмысленного разговора. Вернулась Лила, но он даже не взглянул в ее сторону и продолжал читать письмо. Лила с полминуты, а потом весело спросила, «Что-то интересное?» «Да», — ответил Нину, не поднимая глаз. «Тогда читай вслух, нам тоже хочется послушать». «Это личное письмо».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 В разговор мешался Бруно. «Если любишь девушку, — мягко сказал он, — не станешь устраивать ей экзамен, чтобы проверить, умеет ли она писать любовные письма». Но Лила даже не повернула к Бруно головы. Она обращалась только к Нину, как будто нас не существовало. «Так ты ее любишь. За что же?» М? «Объясни нам, будь так добр. Может, за то, что она живет на курсе Виторио Эммануэля?» В доме, полном книг и старых картин? Или потому что она ломака, каких поискать? Или потому что она дочка профессорши? Наконец Нина не выдержал. Немедленно верни мне письмо, — сухо сказал он. Верну, если ты сейчас же его порвешь. У нас на глазах. На насмешливые реплики Лилы Нина отвечал односложно, почти враждебным тоном. И... «Потом мы все вместе напишем Нади письмо и объясним, что ты ее бросаешь». «И?» «Потом пойдем на почту и отправим письмо по адресу». Нина помолчала, потом кивнул. «Хорошо». Не веря своим ушам, Лила показала ему письмо. «И ты его порвешь?» «Да». «И бросишь ее?» «Да. Но только при одном условии». Каком? Ты тоже бросишь своего мужа. Здесь и сейчас. Мы вместе пойдем в кабинку. Ты позвонишь ему и скажешь, что ты от него уходишь. Его слова всколыхнули во мне бурю чувств. Тогда я еще не понимала, почему. Он произнес их так громко, что у него дрогнул голос. Лила побледнела, прищурилась, и на ее лице появилось слишком хорошо знакомое мне выражение. Сейчас начнется, подумала я.